Глава тридцать четвёртая. «Что значит пропала?» — вскрикнула я. И «Исчезла, испарилась, провалилась сквозь землю. Тебе ещё глаголов предоставить?» «Из-под носа твоих родителей?» «Прикиньте!» «Она не могла уехать домой?» Я взяла в регистратуре номер её родителей и позвонила, делая вид, что не в курсе её исчезновения. Если мои родители это скрывают, то ее подавно. Но они заявили, что находятся сейчас на ярмарке и говорили с дочерью полчаса назад. Но это неправда. Я уже час звоню Даниэле, и ее телефон недоступен. А ее родителей я не заметила на площади. Поэтому и позвонила вам. Я молча слушала Изи, восхищаясь ее собранностью и умением ориентироваться в сложных ситуациях. Она додумалась обзвонить всех и выяснить детали. Я не была уверена, что не начала бы паниковать, оказавшись на её месте. «Где ты сейчас, Изи?» — спросил Андрес. «В больнице». «Там и оставайся. Выясни всё, что удастся. И будь на связи». Андрес нажал на выключение звонка и повернулся к Мануэлю. «Звони, дядя». Тот сразу отошёл, доставая телефон из кармана. «Вы двое останетесь здесь и будете контролировать ситуацию, чтобы не было паники». Обратился он к нам с Карлой и повернулся ко мне. «И предупреди свою мать и бабушку». «А ты куда?» «Мы с Мануэлем поедем на руины смерти». «Ты считаешь?» «Да. Возможно, она там». Мануэль кивнул Андресу, направляясь к своей машине, которая стояла метрах в пятнадцати от нас. «Едем на этой. Твоя далеко». «Я с вами», — заявила я. «Это опасно. Оставайтесь с Карлой здесь». Если Даниэлу вновь похитила Брукса, то парни не смогут её найти. Пещера, где мы были связаны, сокрыта в горе, и я одна знала, где проход. «Стойте!» Я побежала за Андресом, который уже залезал на пассажирское сиденье. «Я еду с вами». «Нет». «Вы не найдёте её без меня. Если будете искать пещеру, то потеряете время. А на этот раз, зная, что мы придём за ней, королева захочет обратить Даниэлу немедленно. Счёт идёт на секунды. Мы не можем терять ни одной». Андрес колебался. Было видно, как сложно ему рисковать моей безопасностью, но, понимая, что это единственное разумное решение, он кивнул. «Садись». Я дала указание Карли, чтобы держалась в центре площади и следила за моими матерью и бабушкой, докладывая мне о любых изменениях в городе. Так кивнула и побежала в гущу праздника. Когда я запрыгнула на заднее сиденье, Мануэль так резко газанул, что меня швырнула назад. «Боже, с таким вождением ты не скоро получишь права и не увидишь ничего дальше лесов Кастильмо», потерла я ушибленный затылок. «Есть такая вещь, как полезные связи, которые позволяют мне уже сейчас ездить, куда захочу», ответил Мануэль, поворачивая внедорожник в лес. «Пришлось прикусить язык. Сейчас не время ссориться. Мы все на нервах». «Ты в порядке?» — повернулся ко мне Андрес. «Да». Мануэль ехал по каменистой дороге. Мотор его джипа громко рычал, когда мы пробирались через болото и переезжали поваленные стволы деревьев. Было видно, что Мануэле не впервой ехать по пересечённой местности. Я набрала Карлу. «Как там? Всё в порядке?» «Да. Твои мама и бабушка стоят и беседуют. Праздник продолжается». «Хорошо. Следи дальше. Если что, сразу сообщи». Не успела я положить трубку, как позвонила Изи. «Мои родители уехали из больницы только что». «Не знаю, куда они собрались, но были на взводе». «Не выходи на улицу, Изи. Это может быть опасно. Оставайся в больнице, поняла?» Пока мы ехали, звонки не прекращались. На этот раз позвонили Мануэлю. «Да, пап». Выслушав пару секунд, он ответил. «Хорошо». «Что он сказал?» — спросил Андрес, когда тот положил трубку. Родители Даниэлы говорят, что их дочь в больнице, и с ней всё в порядке. Что? — удивилась я. — Они не знают? Конечно, они знают, — фыркнул Андрес. Они сказали, что справятся с замками, а нам нужно взяться за остальное, — сообщил Мануэль брату. Какие ещё замки? — подалась я вперёд. О чём вы вообще? Позже объясним, эстела ответил Андрес. Мы уже приехали. Храм ведьм на руинах смерти показался сквозь тёмное полотно деревьев. Меня пронзила мелкая дрожь, когда я вновь оказалась в этом месте. Мы вышли, и Андрес взял меня за руку. «Держись рядом с нами». Я кивнула, сжимая второй рукой Наваху, висевшую на шее. Мануэль пошёл первым. Поднявшись по лестнице храма, мы вошли внутрь. Обойдя полуразрушенные колонны, Я направилась вперёд по левому коридору. «Сюда», — сказала я. Мы ступали осторожно, но пытаясь не слишком медлить. На окне, цепляясь за разбитое стекло, сидел ворон. Он упорхнул, когда мы приблизились. Луна светила слишком ярко, и включать фонарики телефонов не было надобности. Мы достаточно хорошо видели дорогу, чтобы не спотыкаться и оглядываться. Завернув в знакомый зал с колоннами и постаментами, я двинулась к противоположной стене, прочно закрытой живым занавесом из стеблей. «Вход в пещеру где-то здесь», — сказала я, ощупывая растения. Мануэль нашел вход первым. Он дернул толстые корни, которые успели отрасти так быстро, что обхватили всю скалу. Вероятно, это была магия этого места. Поднявшись на небольшой выступ, Мы скользнули в пещеру. Здесь нам уже пришлось включить фонарики. Идя по каменистому туннелю, мы вслушивались в каждый шорох, хотя сложно было уследить за посторонними звуками, когда всю пещеру заполнял хруст костей, ломающихся под нашими ботинками. «Теперь сюда», — указала я направо. Пройдя еще метров десять, мы заметили льющийся свет впереди. Андрес и Мануэль двинулись первыми. Мы зашли в знакомую мне нишу пещеры, освещенную факелом. Я замерла, ожидая увидеть Бруксу или Дипа. Или даже всех вместе. Мы не знали, сколько еще ведьм воскресло. Но в пещере была одна Даниэла. Она сидела в пентаграмме, нарисованной на полу, и пыталась отдышаться, словно пробежала стометровку. Ее лоб покрывала испарина, а кожа стала почти багровой. Чёрные свитеры и брюки были разодраны и испачканы, будто она долго шла по беспощадному ночному лесу. Или кто-то гнался за ней. «Даниэла!» — кинулась я к ней. «Ты в порядке? Не ранена?» При виде нас по лицу Даниэлы пробежала странная эмоция, но она тут же сменилась удивлением. «Что вы тут делаете?» «Тебя спасаем, конечно», — сказала я, помогая ей подняться. «Слава богу, ты не пострадала. Тебя опять похитила Брукса? Как она вообще проникла в больницу?» «Нам нужно выбраться отсюда», — сказала Даниэла, озираясь по сторонам. «Пожалуйста», — в ее взгляде читался глубокий страх. «Нужно быстрее уходить». Глаза уловили странное свечение, которое начало подниматься от пентаграммы на полу. Его заметили все присутствующие. Быстрее, потащила меня за руку Даниэла в сторону выхода. Я чуть не споткнулась, когда Андрес внезапно схватил меня за другую руку и дёрнул к себе, так что наши с Даниэлой ладони расцепились. В тот же момент Мануэль схватил Даниэлу и разворачивая к себе спиной, заблокировал её горло. Даниэла в ужасе застыла. "Отпусти меня, пожалуйста", заскулила она. "Помоги, Эстела!" "Что ты делаешь?" С подозрением всмотрелась я в Мануэля. «Это не Даниэла», — заявил он. Мой взгляд переместился на девушку, дрожащую в его руках. Мануэль склонил голову в бок и спросил ее. «Верно?» Маска испуга слетела с Даниэлы словно по щелчку пальцев. На ее лице медленно расплылся хищный оскал, а глаза вмиг загорелись желтым светом. Внезапным рывком она схватила сжимавшую её горло руку и откинула Мануэля на пару метров, так что тот врезался в каменную стену. Я закричала, но, видя, что Мануэль со стоном поднимается, перевела изумлённый взгляд на девушку напротив. Когда жёлтые глаза остановились на мне, Андрес заслонил меня собой. Мои ноги чуть не подкосились, когда я вспомнила этот взгляд. Он преследовал меня почти в каждом сне, с тех пор, как я приехала в Кастильму. Даниэла любопытным взглядом обвела свои руки, словно видела их впервые. Но это была уже не Даниэла. «Какой прекрасный сосуд!» пронёсся по залу бархатистый голос. «И королева-ведьм шагнула в нашу сторону».